Глава 17. Анна Квангель тоже обретает свободу. Для Квангеля этот воскресный день прошел не столь удачно. По крайней мере, разговор, которого так желала Анна Квангель, не состоялся. «Нет», — отвечал Квангель, — «нет, мать, не сегодня. День начался неправильно. В этакий день я не могу делать то, что, собственно, задумал. Раз не могу, говорить об этом тоже не стану». Может, в другое воскресенье. Слышишь? Вон по лестнице сызнова крадётся один из персики, не обращая внимания. Только бы они не обращали внимания на нас. Однако в это воскресенье Отто Квангель был необычно мягок. Анна могла сколько угодно говорить о погибшем сыне, он не запрещал. Даже просмотрел с ней немногие фотографии сына, какие у неё были. А когда она опять заплакала, положил руку ей на плечо и сказал. «Не надо, мать, не плачь». Кто знает, может, так оно и лучше, мало ли от чего он уберёгся. Итак, хотя разговор не состоялся, в воскресенье всё равно прошло хорошо. Давненько Анна Квангель не видела мужа в таком благостном настроении. Казалось, будто опять выглянуло солнышко. Последний раз осветило всё вокруг перед наступлением зимы, которая упрячет всё живое под свой снежно-ледяной покров. В последующие месяцы, когда Квангель становился всё холоднее и молчаливее, И по неволе часто вспоминалось это воскресенье. Оно дарило утешение, не давало пасть духом. Потом началась новая рабочая неделя, такая же, как и все прочие, похожая одна на другую. Всё равно цветут ли цветы или метет метель. Работа всегда одна и та же, и люди такие же, как всегда. Только одно маленькое происшествие, совсем маленькое, случилось с отцом Ангелем на этой неделе. Он шёл на работу, на Яблонске-Штрассе ему повстречался отставной советник операционного суда «Фром». Квангель, конечно, поздоровался бы с ним, да опасался глаз персики. А вдобавок не хотел привлекать внимание Баркхаузена, которого, как рассказывала Анна, забирали в гестапо. Ведь Баркхаузен уже вернулся, если его вообще куда увозили, и снова болтался возле дома. Поэтому Квангель как бы не заметил советника, прошёл мимо. Тот, судя по всему, был не столь склонен осторожничать. Во всяком случае, он легонько приподнял шляпу, улыбнулся соседу глазами и вошёл в дом. «Вот и хорошо», — подумал Квангель. «Тот, кто видел, скажет себе, Квангель всё такой же неотёсанный Чурбана, советник, человек культурный, воспитанный. Никому и в голову не придёт, что этих двоих что-то связывает». Зато Анне Квангель предстояло решить на этой неделе трудную задачу. В воскресенье перед сном муж сказал ей, «Надо тебе выйти из фрауэншафта». Только аккуратно, без шума. Я тоже избавился от должности в трудовом фронте. «О, Господи!» — воскликнула она. «Как же ты сумел, Да Как они тебя отпустили?» «По причине моей природной дурости», — необычно весело ответил Квангель, заканчивая разговор. «Задача поставлена, надо её решать. На дурость рассчитывать нельзя, это не причина, слишком хорошо они её знают. Надо придумать что-нибудь другое». Весь понедельник и вторник Анна Квангель ломала себе голову и в среду, кажется, наконец придумала. За дуру ей себя точно не выдать. Тогда, может, за чересчур умную? Слишком много знает, слишком хитрая, слишком себе на уме. Это для них ещё хуже, чем дурость. Чересчур умная, плюс не в меру ретивая. Да, пожалуй, то, что надо. И Анна Квангель решительно пустилась в дорогу. Ей хотелось поскорее покончить с этим делом. Хотелось, если удастся, нынче же ночью сообщить Отто, что она справилась с задачей так же, как он, то бишь не вызвав политических подозрений. Надо навсегда отбить у них охоту к ней соваться. Пусть, вспомнив об Анне Квангель, сразу думают, ой, она для этого никак не годится, о чём бы ни шла речь. Одной из главных задач Анны Квангель, в пору, когда ввоз подневольной рабочей силы ещё не развернулся во всю ширь, и фюрер еще не поставил особого уполномоченного в ранге министра руководить работорговлей, одной из главных задач Анны Квангель было выявлять среди немецких соотечественниц тех, что уклонялись от работы на военных предприятиях, и тем самым, как гласила партийная риторика, «предавали фюрера и собственный народ». Как раз недавно коротышка министр Гебель в одной из статей ехидно упомянул накрашенных дамочек, чьи лакированные ноготки – отнюдь не освобождают их от работы для народа, причем работы вовсе не конторской. Правда, в очередной статье министр, вероятно, под нажимом дам из собственного окружения, поспешил добавить, что лакированные ногти и ухоженный вид, конечно же, нельзя считать принадлежностью исключительно паразитических антиобщественных элементов. И настоятельно предостерег от огульных нападок. «Партия справедливая и тщательно рассмотрит каждый случай, о котором ее информируют». Тем самым министр, пожалуй, не без умысла, спровоцировал лавину доносов. Но как не раз случалось и до, и после, первой своей статьёй министр разбудил в народе самые низменные инстинкты. И вот здесь-то Анна Квангель сразу увидела свой шанс. Конечно, в её районе жили в основном люди скромные, но одну дамочку, в точности подходящую под данные министром описания, она всё-таки знала и заранее улыбалась при мысли какой эффект произведет ее визит означенная дама жила в большом доме возле парка фридрихсхайн дверь отворила горничная и госпожа Квангель накинулась на нее чтобы скрыть внезапно нахлынувшую неуверенность чего чего пойдете узнавать можно ли поговорить с хозяйкой я из фрауэншафта я должна с ней поговорить и поговорю кстати девушка вдруг добавила она понизив голос какая такая хозяйка «У нас в Третьем Рейхе хозяек нету. Мы все трудимся для нашего любимого фюрера, каждый на своем месте. Мне нужна госпожа Герих». Остается неясно, почему госпожа Герих приняла эту посланницу национал-социалистского фрауэншафта. То ли доклад горничной слегка ее встревожил, то ли она просто скучала и решила хоть так скоротать полчасика унылого дня. Как бы то ни было, Анну Квангель она приняла. С любезной улыбкой она встретила ее посредине своего шикарного салона, и, взглянув на нее, Анна Квангель убедилась, что госпожа Герих действительно то самое создание, какое она ищет. Длинноногая блондинка, накрашенная и надушенная, волосы уложены над долбом в высокое сооружение из крупных локонов и мелких кудряшек. «Половина фальшивой», — незамедлительно решила Анна Квангель. Этот вывод вернул ей талику уверенности, которая при виде поистине роскошной комнаты почти испарилась. Ведь подобных комнат, с шёлковыми коврами, кушетками, креслами и креслицами, столами и столиками, стенными гобеленами и множеством блестящих светильников, Анна Квангель в жизни не видала. Даже в тех, вправду, аристократических домах, где работала два с лишним десятка лет назад. Дама приветствовала Анну Квангель, как полагается, правда, руку вскинула с линцой. Хайль Гитлер. Анна Квангелес правила её небрежность, отсылетовав серьёзно, старательно и чётко. Хайль Гитлер. Вы, как я понимаю, из национал-социалистского фрауэншафта. Дама выждала секунду-другую, но поскольку имя ей не назвали, едва заметно улыбнулась и продолжила. Ну, прошу вас, садитесь, пожалуйста. Речь наверняка идёт о пожертвовании, и я готова в меру возможности оказать денежную поддержку. «Речь не о пожертвовании!» — чуть не в ярости выкрикнула Анна Квангель. Внезапно она ощутила глубокое отвращение к этому прелестному созданию, к этой самочке, которая никогда не станет настоящей женой и матерью, не в пример ей, Анни Квангель. Она ненавидела эту особу и презирала. Ведь та никогда не признает обязательств, какие Анна Квангель всегда считала священными и нерушимыми. Для этой фифы всё только игра». На подлинную любовь она совершенно не способна и дорожит лишь тем, чему Анна Квангель в браке с Отто Квангелем никогда не придавала серьезного значения. «Нет, речь не о пожертвовании», — нетерпеливо повторила она. «Речь о другом». Ее опять перебили. «Прошу вас, присядьте. Я же не могу сидеть, когда старшие стоят». «У меня нет времени», — сказала Анна Квангель. «Хотите, встаньте, а нет, так сидите себе спокойно. Мне все равно». «Госпожа Герих». Слегка прищурившись, с любопытством рассматривала простодушную женщину из народа, которая позволяет себе такую бесцеремонность. Потом легонько пожала плечами и сказала все еще любезным тоном, но уже менее предупредительно. «Как вам будет угодно. Тогда и посижу. Вы хотели сказать...» «Я хочу спросить вас», — решительно произнесла Анна Квангель, — «почему вы не работаете?» Наверняка ведь читали вас звание, что каждый еще не работающий должен идти в военную промышленность. Так почему же вы не работаете? По каким таким причинам? Причина у меня вполне уважительная, отвечала госпожа Герих. Теперь уже весело и спокойно, не без насмешки разглядывая руки собеседницы, натруженные и потемневшие от вечной чистки овощей. Я никогда в жизни не занималась физическим трудом. Я для него совершенно не гожусь. А вы хоть раз пробовали? «Я вовсе не собираюсь подобной попыткой портить себе здоровье. В любое время могу представить медицинскую справку, что...» «Не сомневаюсь», — перебила ее Анна Квангель. «Справка за 10 или 20 марок. Но в данном случае справки уступчивых частных докторов силы не имеют. Решение о вашей трудоспособности примет врач того предприятия, на которое вас направят». Секунду госпожа Герих смотрела в сердитое лицо собеседницы потом пожала плечами. «Прекрасно. Направьте меня на какое-нибудь предприятие и увидите, что получится». «Это вы увидите». Анна Квангель достала школьную тетрадь в клеенчатой обложке, подошла к ближайшему столику, раздраженно отодвинула в сторону вазу с цветами и, прежде чем писать, послюнила языком кончик карандаша. Всё это она проделала нарочно, чтобы позлить дамочку. Ведь своей цели она достигнет только, когда пробьёт маску на смешливого спокойствия и хорошенько разозлит эту особу. Кто у неё отец? Хозяин столярной мастерской, ну да. А эта никогда в жизни не занималась физическим трудом. Ладно, посмотрим. Сколько здесь проживает народу? Трое? Считая прислугу? Ага, значит, вообще-то двое. Вы правда не в состоянии сами позаботиться о муже? «Еще один человек уклоняется от работы в военной промышленности, так и запишем». «Детей у вас, разумеется, нет?» Теперь и дамочка рассердилась. Кровь бросилась ей в лицо, что из-за толстого слоя пудры было заметно только на висках. Но жилка на лбу возле переносицы набухла и начала пульсировать. «Да, детей, разумеется, нет». Тоже очень резко бросила госпожа Герих. «Можете еще записать, что я держу двух собак?» Анна Квангель-Чопорна выпрямилась, устремила на собеседницу мрачно сверкнувшие глаза. В этот миг она напрочь забыла, с какой целью сюда пришла. «Послушайте», — воскликнула она нарочито будничным тоном, «вы что же, посмеяться решили надо мной и над фрауэншафтом? Издеваетесь над трудовыми инструкциями и над нашим фюрером? Я вас предупреждаю». «А я вас!» — вскричала госпожа Герих. «Вы, кажется, не знаете, с кем имеете дело» чтобы я издевалась над инструкциями. Мой муж оберштурмбанфюрер — оберштурмбанфюрер!» «Ах, вот как!» — сказала Анна Квангель. «Вот как!» Голос ее вдруг стал совершенно спокойным. «Ну что ж, ваши данные я записала. Вам сообщат. Или вы еще чем-нибудь занимаетесь? Скажем, ухаживаете за больной матерью?» Госпожа Герих лишь пренебрежительно пожала плечами. «Прежде чем уйдете», — процедила она, «Будьте любезны предъявить ваше удостоверение. Хочу записать вашу фамилию». «Пожалуйста». Анна Квангель протянула ей удостоверение. «Там всё написано. Визитных карточек у меня, к сожалению, нету». Две минуты спустя Анна Квангель ушла, а три минуты спустя растерянное рыдающее существо позвонило по телефону оберштурмбанфюреру Гериху и сквозь слёзы, но временами топая ногами от злости, сообщила о неслыханном оскорблении, нанесённом посланницей фрау Эншафта. «Ну что ты, что ты!» — в конце концов сумел вставить оберштурмбанфюрер, успокаивая жену. «Само собой, мы всё это проверим по партийной линии. Однако ты, разумеется, не должна забывать, что подобный контроль необходим. Разумеется, глупо, что она заявилась к тебе. Я позабочусь, чтобы это не повторилось». «Нет, Эрнст!» — взвизгнули на другом конце линии. «Ничего такого ты не сделаешь!» Ты позаботишься, чтобы эта женщина извинилась передо мной. Уже сам тон, каким она со мной говорила. «Детей у вас, разумеется, нет», — так и сказала. Она же оскорбила и тебя, Эрнст. Неужели ты не понимаешь?» Оберштурмбанфюрер, в конце концов, конечно же, понял и обещал своей лапочке Клэр все, только бы она успокоилась. «Да, разумеется, перед ней извиняться. Безусловно, еще сегодня». «Само собой, он достанет билеты в оперу, а потом, пожалуй, можно пойти в Фемину, чтобы она немножко отвлеклась и успокоилась, а? Да, он прямо сейчас закажет столик, а она пусть попробует по телефону собрать кое-кого из подруг и друзей». Заняв таким образом жену, оберштурмбанфюрер велел соединить его с высшим руководством фрауншафта и чрезвычайно резким тоном пожаловался на нанесённое ему оскорбление. Неужели вправду для подобных поручений нельзя найти никого поприличнее этой неотесанной бабы? Пожалуй, пора провести у них там серьёзную проверочку. Пусть это Квангель-Квингель-Квунгель извиниться перед его женой. Сегодня же вечером. И чтобы доложить немедленно. Когда Оберштурмбанфюрер наконец повесил трубку, он успел не только побагроветь, но и твёрдо убедиться, что ему нанесли непростительные оскорбления. Он сразу позвонил лапочке Клэр, однако дозвонился по меньшей мере с десятого раза, потому что она увлечённо сообщала приятельницам, как возмутительно с нею обошлись. А тем временем эхо от звонка её мужа понеслось по всей берлинской телефонной сети, усиливаясь и расширяясь во все стороны. Наводились справки, шли расспросы и строго конфиденциальные перешёптывания. Порой разговоры далеко отклонялись от изначальной темы, но благодаря точности и безошибочности автоматической системы связи снова возвращались к ней. Лавина всё разгонялась, и в итоге достигла маленького бюро фрау Иншафта, в непосредственном подчинении которого находилась Анна Квангель. В ту пору там на должностях, почётных, трудились две дамы. Одна седая и тощая, удостоенная материнского креста, другая — полненькая и еще молодая, но с короткой мужской стрижкой и партийным значком на могучей груди. Первым делом досталась Седой. Она сняла телефонную трубку, и вся лавина обрушилась на нее. Совершенно ошеломленная, дама беспомощно махала руками, бросала умоляющие взгляды на полненькую, пыталась вставить коротенькие реплики. «Но Квангель — вполне надежная женщина, я знаю ее много лет». Тщетно. Спасения не было. Во фрау Иншафте тоже в выражениях не стеснялись, разъяснили ей, какие безобразия творятся у нее в конторе. Хорошо, если она выкрутится не слишком, подмочив свою репутацию. А что до этой Квангель, то выгнать ее немедленно и пусть принесет извинения прямо сегодня. Именно так, Хальгитлер. Едва седая положила трубку и все еще дрожа всем телом принялась рассказывать Пышке, что произошло, как вновь зазвонил телефон. Очередное начальство подшло своим долгом орать, ругаться и угрожать. В этот раз досталось Пышке. Она тоже едва устояла на ногах под этим напором и тоже дрожала. Ведь хотя сама она состояла в партии, муж ее адвокат считался политически неблагонадежным, поскольку до 1933 года нередко защищал в суде красных. Подобная история может стоить им головы. Пышка все пустила в ход» и послушность, и рвение, и глубочайшую преданность. «Совершенно верно. Прискорбное упущение. Эта женщина не иначе, как сошла с ума. Конечно, конечно, все будет сделано сегодня же вечером. Я лично...» Напрасно. Все напрасно. Лавина и ее не пощадила, переломала все кости, превратила в безвольную тряпку. Звонки следовали один за другим. Сущий ад. Женщины не успевали перевести дух, звонок за звонком, беспрерывно. В конце концов, обе сбежали из конторы не в состоянии слушать дальше одни и те же грубые инсинуации. Запирая дверь, они слышали, как телефон требует новой жертвы, но возвращаться не стали. Ни за что на свете. Хватит с них. На сегодня и на завтра. И на ближайшие годы. Некоторое время они молча шагали к своей цели, к квартире Квангелий. Потом одна сказала. «Ох, и получит она у меня. Устроила нам неприятности». «Вот именно», — подхватила та, что с партийным значком. «Дело-то не в этой Квангель. Но вы ведь знаете, неприятности у нас и без того выше крыши». «Точно», — коротко ответила обладательница материнского креста, думая о сыне, который воевал в Испании. Причём не на той стороне. За красных. Однако разговор с Анной Квангель прошёл совершенно не так, как рассчитывали обе дамы. Анна Квангель не позволила им ни кричать на нее, ни запугивать. «Сперва объясните мне, что я сделала неправильно. Вот мои записи. Госпожа Герих подпадает под закон о трудовой повинности». «Но, дорогуша», — сказала Пышка, — «речь тут совершенно не об этом. Она супруга-оберштурмбанфюрера, вы же понимаете?» «Нет». «При чем тут это? Где написано, что жены высоких чинов освобождены от трудовой повинности?» Мне об этом ничего не известно. «Не будьте такой буквоедкой», — строго проговорила Седая. «Как супруга высокого чина, госпожа Герих имеет и более высокие обязанности. Она должна заботиться о переутомленном муже». «Я тоже. У нее множество представительских обязанностей. Это еще что такое?» «Ну что прикажете делать с этой женщиной? Ничем ее не проймешь, не понимает она, что не права. Не хочет понять» что высокие чины со всей их родней полностью освобождены от обязанностей перед государством и обществом. Пышка со свастикой полагает, что уяснила себе истинную причину упрямства Анны Квангель. Она обнаружила на стене фотографию бледного худенького паренька, украшенную венком и траурным бантом. Ваш сын? – спрашивает она. Да, – отвечает Анна Квангель коротко, с досадой. Ваш единственный сын погиб? «Да». Седая с материнским крестом, мягко вставляет. «Поэтому лучше иметь нескольких сыновей». У Анны Квангель вертится на языке опрометчивый ответ, но она молчит. Не хочет всё себе испортить. Дамы переглядываются, им всё ясно. Эта женщина только что потеряла единственного сына, и, как назло, увидела я такую дамочку и решила, что та увиливает от исполнения небольшой обязанности, не желает принести даже крошечную жертву. И пошло-поехало. «А вы ведь, полагаю, сможете хотя бы принести извинения?» — спрашивает Пышка. «Как только вы мне докажете, что я не права». «Но я же вам доказала», — восклицает Седая. «Выходит, я не поняла. Пади ума не хватает для таких вещей». «Ну хорошо, тогда придется нам самим». «Нелегкая задачка». Я вас об этом не прошу. И потом, госпожа Квангель, пока что вам стоит себя поберечь. Всё время вверх-вниз по лестницам, а теперь редкая неприятность. Вы же были у нас одной из самых старательных. «Стало быть, вы швыриваете меня», подытоживает Анна Квангель, «за то, что я выложила дамочке чистую правду». «Ну что вы, ради бога, не стоит воспринимать это таким образом. Пока что вы просто отдохнёте». А после снова вернётесь к нам». Путь до Фридрихсхайна обе дамы проделали молча. Их занимали собственные мысли. Наверное, следовало бы обойтись с этой квангель посуровее, накричать на неё, устроить разнос. Увы, им это не дано. Они из тех, что обычно помалкивают, они беззащитны. И, понимая это, ковриком стелются перед каждым, кто умеет орать. Только бы визит к важной даме прошёл благополучно. Только бы всё обошлось в отсутствии главной виновницы. Им сопутствует удача. Ведь за всеми телефонными звонками, криками, визитами уже настал вечер. Хозяйка как раз одевается, в оперу едет. Но они могут подождать на пуфиках в передней. Через четверть часа горничная спрашивает, по какому они, собственно, делу. Они рассказывают ей виноватым шёпотом, после чего им велено ещё подождать. По правде говоря, супруга оберштурмбанфюрера Гериха успела потерять к этой истории всякий интерес. Три часа она названивала по телефону приятельницам, приняла ванну, её ждёт опера, а потом уютный вечерок в Фемини. С какой стати даму из общества должна интересовать тётка из простонародья? И спустя ещё четверть часа Клер говорит своему Эрнсту. «Ах, ступай, прикрикни немножко на этих баб и выгони их вон. Я не хочу портить себе вечер». Оберштурмбанфюрер выходит в переднюю и прикрикивает на посетительниц При этом он не понимает, что настоящей виновницы здесь нет. Да ему и без разницы, он напускается на них, а потом выставляет за дверь. Инцидент наконец-то исчерпан. Женщины идут домой. «Вообще-то, — говорит Пышка, — иной раз я вполне могу понять такую, как Квангель». Седая думает о сыне и крепко сжимает губы. А Пышка продолжает. Иногда хочется быть простой работницей, раствориться в массе. Эти вечные предосторожности, этот неистребимый страх ужасно изматывают. Материнский крест качает головой. «Я бы не стала так говорить», — коротко бросает она, и когда собеседница обиженно умолкает, добавляет. «Как бы то ни было, мы худо-бедно уладили дело и без Квангель. Он прямо сказал, что для него инцидент исчерпан. Так мы и доложим наверх». «И что Квангель выгнали?» «Разумеется, и это тоже. В нашей конторе я её больше видеть не желаю». И больше они её там не видели. Зато Анна Квангель доложила мужу про свой успех. Он дотошно выспросил её обо всём, но успех, пожалуй, и впрямь был полный. Квангели избавились от своих должностей, притом не подвергнув себя риску.